Глава седьмая Следующие дни слились в вихрь шелка, жемчуга и бесконечных поклонов. Моя жизнь превратилась в череду примерок, где десятки портных орудовали булавками вокруг моего все еще непривычного узкого стана, уроков этикета под пристальным взглядом старшей фрейлины и представлений бесконечному потоку вельмож. Я ловила на себе их взгляды, Любопытные, оценивающие, завистливые, истинные. Для них это было словно явление кометы. Но самым постоянным пунктом в этом водовороте стал Дерек. Сначала наши встречи были четкими, как протокол. Совместные прогулки в саду под присмотром фрейлины, официальные обеды в узком семейном кругу, где мы обменивались ничего не значащими фразами. Он оставался вежливым, слегка отстраненным, Но постепенно лед стал таять. Возможно, он устал от постоянного напряжения, а, возможно, моя неуклюжая, но искренняя или казавшаяся таковой попытка вникнуть в его мир дала плоды. Как-то раз, когда мы осматривали будущие апартаменты, я споткнулась о складку ковра. Он не поймал меня. Это было бы слишком фамильярно но его рука мгновенно оказалась под моим локтем, чтобы поддержать. Прикосновение было быстрым, его пальцы удивительно теплыми, вопреки всем моим ожиданиям о холоднокровности рептилий. «Осторожнее», — сказал он просто, и в его голосе не было раздражения. «Была забота или просто желание избежать нового скандала с ушибленной невестой?» В другой раз, устав от бесконечных лекций о гербах, я в его присутствии невзначай вздохнула. Уж лучше бы меня учили разбираться в звездах, хоть бы от этой позолоты глаза не ребило. Я тут же испугалась своей смелости, но он лишь приподнял бровь. Астрономия — неожиданное увлечение для... Он запнулся, не произнося для такой простушки. «Для невесты-дракона?» — рискнула я договорить, смотря на него из-под тишка. К моему удивлению, уголки его губ дрогнули. Не улыбка, но ее тень. «Возможно, когда-нибудь я покажу тебе обсерваторию на западной башне», — сказал он и впервые опустил формальное «Ваше высочество». «Просто я». «Это как-нибудь стало обещанием, маленьким, но своим». Романтика прокрадывалась незаметно, не в громких признаниях, а в том, как он придержал для меня дверь, как его взгляд задерживался на мне на долю секунды дольше положенного, когда я была в новом платье. Как однажды вечером, когда я, сидя у камина, незаметно для себя, стала засыпать над книгой. Я проснулась от того, что кто-то накинул мне на плечи легкий плед. Он уже уходил, но я успела увидеть его спину в дверном проеме. Я все еще играла роль, но все чаще ловила себя на том, что эта роль мне нравится, что мне интересно, о чем он думает, когда смотрит в окно, что скрывается за этой маской совершенного невозмутимого наследника. Я все еще боялась его истинной формы, но его человеческое обличие переставало быть просто обличьем. В нем проглядывал человек или дракон, способный на нежность. Это было страшнее и заманчивее всего. А вокруг кипела работа. Росло, как живое существо, мое свадебное платье из серебристого газа и лунного шелка, в котором я, по задумке, должна была напоминать туман обвивающий горную вершину, очень поэтично и намекающе. Готовились приглашения, составлялись меню, и где-то в центре этой бури мы с Дереком медленно, осторожно, как по тонкому льду, начинали искать тропинку друг к другу. Пока мы с Дереком осторожно нащупывали почву, дворец, а затем и вся империя, будто проснулись от долгой спячки. Феномен истинности, веками бывший лишь стройкой в древних хрониках, вдруг стал случаться с пугающей и восхитительной регулярностью, словно сама магия мира, получив первый толчок от нашей пары, ринулась наверстывать упущенное. Слухи и истории доносились до меня через придворных, через лиру, чьи глаза постоянно были кругами от новостей. Первой отличилась пара среди эльфийской знати. Лорд Алтарион, холодный и изящный, как ледяная сосулька, мастер тихой, рассудочной магии растений, обрел свою истинную на балу в самом сердце эльфийских рощ. Ею оказалась огненная Саламандра из горных кланов. Девушка по имени Игнит с медными волосами и характером, который по слухам заставлял плавиться даже эльфийское стекло. Их знак описывали как вспышку ослепительного света. От Алтариона потянулись лозы, покрытые инием, а от Игнит — языки чистого, но не обжигающего пламени, которые сплелись в причудливый светящийся узор. Теперь эта странная пара стала живой аллегорией союза льда и огня. Говорили лорд Алтарион, Прежде проводивший дни в библиотеке, теперь следовал за своей пылающей суженной по пятам с выражением мягкого недоумевания на вечном лице. А она то и дело пыталась согреть его, что заканчивалось либо испарением важных свитков, либо внезапным цветением тропических орхидей в его стерильных покоях. Среди людей-аристократов история была иной. Юная леди Амелии Тихая, бледная мышь, проводившая жизнь за вышиванием, нашла свою истинность сэром Годриком, капитаном королевской стражи, мужчиной на 20 лет старше, грубым и прямолинейным, со шрамом через все лицо. Их встреча произошла не на балу, а во время инспекции караула. Она несла отцу-герцогу обед, споткнулась. Он ее подхватил, и громовой раскат прогремевший над казарменным двором, в ясный день оставил несомнений. Теперь Амели краснее до корней волос, училась фехтовать по настоянию Годрика, считавшего, что его жена должна уметь постоять за себя, а он к ужасу всего двора начал носить в латах засушенный цветок, который она ему подарила. Их союз стал символом, неожиданной, грубоватой, но прочной связи. А где-то на севере, как шептались, нашли друг друга два старых врага. Наследник гномьего клана и дочь вождя орков. Их встреча на нейтральной земле едва не переросла в побоище. Но удар истинности, похожий на удар кузнечного молота по наковальне, заставил их замолчать, Теперь они, скрижища зубами, были вынуждены искать путь к миру, ибо их связь была залогом прекращения вековой войны. И, конечно, не обошлось без трагикомедии. Рассказывали о юной аристократке, помешанной на романтических балладах, которая нашла свою истинность в тихом, подслеповатом библиотекаре Гноме, который был вдвое ниже ее ростом и втрое шире. Их знак проявился тихо. Загорелись корешки всех книг в зале, которые он в тот момент держал в руках. Она рыдала от разочарования. Он смущенно поправлял очки. Но ходили слухи, что именно он каждую ночь читает ей слух старинные эпосы. А она, забыв о принцах, начала вышивать ему жилетки с узорами из рунических каталогов. Эти истории дикие, трогательные и нелепые витали в воздухе. Они показывали, что наша с Дереком история не уникальное чудо, а часть чего-то большего. Лед тронулся, и река судеб потекла новыми, непредсказуемыми руслами. И где-то в глубине души я понимала, наш союз столь политически значимый, был для мира таким же шокирующим экспериментом, как и все остальные. Просто наша лаборатория была роскошнее, а зрителей больше.